Глава шестнадцатая. Зверолюди узнают вкус крови. Как всякий неопытный писатель, я то и дело уклоняюсь от темы. Позавтракав с Монтгомери, мы пошли пройтись по острову, посмотреть на дымящуюся трещину и на горячий источник, воды которого я попал накануне. У нас обоих были хлысты и заряженные револьверы. Когда мы шли через густые заросли, до нас донесся писк кролика —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 Я уже видел несколько таких существ, одно во время ночного бегства от леопарда-человека, а другое — накануне, когда за мной гнался Мору. Случайно одно из них, удирая от нас, попало в яму от вырванного с корнем дерева. Прежде чем оно успело выбраться, нам удалось поймать его. Оно визжало, шипело, как кошка, царапалось, отчаянно бракало задними ногами, пыталось даже укусить нас, но зубы его были слишком слабыми,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 «Пойдемте, Прэндик», — сказал Монтгомери, взяв меня за руку, и мы пошли дальше. Сатир и обезьянный человек стояли, следя за нами и переговариваясь. «Он молчит», — говорил сатир, — «а у людей есть голоса». «Вчера он просил меня дать ему поесть», — сказал обезьянный человек. «Он не знал, где достать». Больше я ничего не расслышал, до меня донесся только смех сатира. На обратном пути мы набрели на мертвого кролика.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 Кус крови — вот в чем все дело. А каков он был с виду, узнали бы вы его. Стоя над мертвым кроликом, он озирался вокруг, всматриваясь в глубину заросли, где таилась опасность. — Он отведал, — сказал Монгомери. Вынув револьвер и убедившись, что он заряжен, Монгомери снова спрятал его в карман. Затем он принялся теребить свою отвисшую губу. — Мне кажется, — сказал я, —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 Я показал ему, как свежевать и жарить кролика, и странное дело, я видел, как он облизывал пальцы. Раньше я ничего такого за ним не замечал. Мы должны положить этому конец, надо во всем рассказать Мору. На обратном пути к дому он только об этом и думал. Мору отнесся к происшедшему еще серьезнее Монгомери, и страх их невольно передался мне. — Нужно принять меры, — сказал Мору.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 Безобразные темнолицые слуга стояли под высоким, залитым солнцем небом, окруженные этими павшими ниц, размахивавшими руками страшилищами, одни из которых были совершенно похожи на людей, есть не считать еле уловимого отличия, выражении лиц и в жестах другие какие-то калеки, и, наконец, третьи, до того обезображенные, что они походили на болезненные видения из ужасных кошмаров. Позади с одной стороны был колеблющийся тростник, с другой — густые пальмы, отделявшие нас от оврага с его пещерами, а к северу туманилась даль Тихого океана. — Шестьдесят два, шестьдесят три, — считал Мору, недостает четверых. — Не вижу леопарда-человека, — сказал я. Мору снова протрубил в рог, и при звуке его все люди стали корчиться и ползать по земле.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 «Нет спасения!» — произнесло безликое косматое чудище. «Нет спасения!» — повторило за ним все собрание зверов-гдей. «Кто нарушил закон?» — крикнул Моро, обводя глазами их лица и щелкая хлыстом. Я заметил, что у гиена свиньи, так же, как у леопарда человека, смущенный вид. Моро замолчал, глядя в упор на существа, которые присмыкались пред ним, Помни испытанные ими нестерпимые страдания. «Кто нарушил закон?» — повторил Моро громовым голосом. «Горе тому, кто нарушает закон!» Пропел глашатый закон. Моро посмотрел прямо в глаза леопарда человека, таким взглядом, как будто хотел заглянуть в самую глубину его души. «Тот, кто нарушает закон!» — начал Моро с оттенком торжества.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 Я увидел, как от удара леопарда человека моро пошатнулся. Вокруг раздались дикие крики и завывания. Все завертело с вихрем. С минуту я думал, что поднялся общий бунт. Разъяренное лицо леопарда человека мелькнуло передо мной. Его преследовал Млинг. Я увидел, как сверкали желтые глаза гиена свиньи. Казалось, она готова была кинуться на меня. Из-за ее сутулых плеч горели глаза сатира. Я услышал выстрел мору и увидел вспышку, озарившую возбужденную толпу. Вся она колыхнулась, увлекая меня за собой. И через мгновение я уже мчался среди дико вопившей толпы вслед за леопарда-человеком. Вот все, что я помню. Я видел, как леопардо человек ударил мору, а потом все завертелось вокруг меня —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 Его широкополую соломенную шляпу сорвал ветер, в руке он сжимал револьвер, его длинные седые волосы развивались. Гиена свинья держалась рядом со мной, украдкой посматривая на меня своими хищными глазами, остальные с криком и шумом следовали за нами. Леопард и человек продирался сквозь высокий тростник, который, качаясь, хлестал млинга по лицу. Все остальные, добежав до тростника, бросились по их следам. Так мы бежали через тростник, вероятно, с четверть миль, а потом очутились в густом лесу, где двигаться было очень трудно, хотя бежали мы большой толпой. Ветки стегали нас по лицу, цепкие лианы хватали за шею или обвивались вокруг ног, колючки рвали одежду и царапали тело.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 На беглеце все еще была одежда, и издалека лицо его казалось человеческим, но поступь была кошачья, а быстрые движения лопаток выдавали преследуемого зверь. Он перепрыгнул через какие-то колючие кусты с желтоватыми цветами и скрылся из виду. Млинг был почти у кустов. Большинство из нас уже не могло бежать так быстро, и замедлило шаг. Когда мы проходили по открытому месту, я увидел, как сильно растянулись преследователи. Гиена-свинья все еще бежал рядом со мной, не сводя с меня глаз, и по временам насмешливо хрюкала. Леопарда-человек, добравшись до скал и, заметив, что так он попадет на мыс, где крался за мной в первый вечер моего прибытия, повернул обратно в кустарник. Но Монтгомери, заметив этот маневр, заставил его отступить. Так задыхаясь,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 Я продолжал бежать, несмотря на сильнейшую усталость и полуденную жару. Наконец, пыл погони начал гасать. Мы загнали несчастного на край острова. Мороз с хлыстом в руке выстроил нас в неровную шеренгу, и мы медленно двинулись, перекликаясь друг с другом и стягивая кольцо вокруг своей жертвы. Она притаилась. бесшумное и невидимое в том самом кустарнике, где я спасался от нее во время полночной погони. «Осторожно!» — кричал Моро, «осторожно!» А мы тем временем охватывали кустарник и окружали беглеца. «Остерегайтесь нападения!» — послышался изочащий голос Монтгомери. Я был на склоне холма над кустарником. Монтгомери и Моро внизу обшаривали берег.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 событий, происходящих на острове. На берегу среди скал стояли обезьяна-человек, гиена-свинья и несколько других зверолюдей, окружив Монгомери и Мору. Все они были еще сильно возбуждены и шумно выражали свою преданность закону. Но я был глубоко убежден, гиена-свинья тоже причастна к убийству кроликов. Меня охватила странная уверенность в том,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 Теперь же они были скованы узами человеческих условностей, жили в страхе, который никогда не умирал, ограничены законом, который они могли понять. Эта пародия на человеческую жизнь начиналась с мучений и была долгой внутренней борьбой, бесконечно долгим страхом перед мору, и для чего? Эта бессмысленность возмущала меня. Будь у мору какая-нибудь понятная мне цель? Я мог бы, по крайней мере, сочувствовать ему. Я вовсе не так уж разборчив в средствах. Я даже многое бы простил. Будь мотивом его поступков ненависть, Но он был так спокоен, так беспечен. Его любопытство, его дикие и бесцельные исследования увлекали его, и вот новое существо выбрасывалось в жизнь на несколько лет, чтобы бороться, ошибаться, страдать. и в конце концов умереть мучительной смертью. Они были несчастны, врожденные, животная ненависть побуждала их преследовать друг друга. Закон удерживал их от короткой борьбы и решительного конца, к которому приводит прирожденная вражда между собой. В те дни мой страх перед людьми уступил место страху перед Моро, я впал в болезненное состояние.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 своей страстью к пьянству, зверолюди со своими инстинктами и ограниченным умом, все мы вертелись и дробились между ее безжалостными, непрерывно движущимися колесами. Но это душевное состояние пришло не сразу. Мне даже кажется, что, рассказывая об этом, я забегаю вперед.